Голова многотысячного потока, кое-как построившись в шеренге, с пением марселезы, двинулась через фонтанку в сторону литейного. На мосту, изящно облоктившийся перила, стоял юноша в распахнутой гимназической шинели и насмешливо улыбаясь смотрел на проходивших мимо поборников демократии. я обратила на него внимание, потому что несмотря на снегопад он один был без шапки снежинки поблескивали на черных волосах словно блестки длинный конец белого шарфа был перекинут за спину и тоже переливался серебром в углу красногубого рта дымилась папироса в черном золотом мундтуке немыслимая в прежние времена вольность для гимназиста мальчик был так красив что я поперхнулась припевом «Вставай, поднимайся, рабочий народ», споткнулась и потеряла место в шеренге. Поток выбросил меня на тротуар прямо к чудесному красавцу. Небывалого цвета глаза, синие с зеленым отцветом, остановились на мне, оглядели с головы до ног. — О, Александриночка! — сказала слепительный брюнет, и я окончательно вообразила, что это наваждение. Откуда он мог знать мое имя? но юноша тряхнул волосами которые с великолепной небрежностью свешивались на чистый лоб и прибавил а я александровец тезка и сосед только теперь я поняла что моего имени он не знает а просто увидел вендель на шевроне учениц нашей александровской гимназии называли александринками александровцами были учащиеся второй мужской гимназии прежний император александра первого она находилась на казанской улице неподалеку от нашей гороховой свободу защищаешь подмигнул александровец но не нахально а так весело и просто что тыка не меня не покоробило как еще обращаться друг к другу посреди демонстрации где все единомышленники и товарищи то есть не товарищи конечно это прекрасное слово опоророное о поганно негодяями большевиками но соратники по борьбе мне еще предстояло узнать что главным даром давида была не красота а удивительная естественность во всем никогда и ни с кем не не будет так просто и легко даже с лучшими подругами сама ведь я по складу характером девочка очень далекая от естественности все время что то собою изображаю хочу произвести впечатление живу так словно норовлю каждую минуту поглядеть в зеркало ну ка хорошо я смотрюсь а рядом с давидом я будто попадаю туда где мне предписано быть природой и ничего больше не нужно только жмуриться и урчать как кошки на солнечном подоконнике мы познакомились и само его имя показалось мне невероятно красивым экзотичным библейским у нас в гимназии был учитель рисования давид петрович в его имени мне всегда слышалось что то грубое и вульгарное как многое меняет всего одна буква думала я пораженно ты в каком классе спросил давид в четвертом сказала я и тут же пожалела что не соврала потому что он оказался шестиклассником мне через неделю пятнадцать гордо обронил он даже в этой цифре мне привиделось нечто особенное дик сент пятнадцатилетний капитан пронеслось в голове ладно пойдем за стадом баранов поглядим чем кончится предложил новый знакомый пойдем мы повернули на литейный марселе закончилась Проходы во все улицы и переулки по правой стороне проспекта были перекрыты хмурыми матросами и красногвардейцами с винтовками в руках. «Жандармы! Жандармы!» — принялась скандировать толпа. «Как они блеют!» — поморщился Давид. «Даже зарать как следует не могут! Овцы! Сейчас матросня начнет их пинками и прикладами разгонять, а они будут только бе-бе! По какому праву? Безобразие!» Я засмеялась. Заблеял он очень похоже. — С хамьем не так надо, — убежденно сказал Давид. — А как? — Вот как. Та — Та-та-та-та-та-та-та! Он изобразил, будто строчит из пулемета. — По-другому они не понимают. Мы дошли до шпалерной, которая ведет прямо к Таврическому дворцу. Как ни странно, заграждения там не было, и колонна повернула направо. — Похоже, ничего интересного не будет, — разочарованно протянул Давид. Большевички сообразили, что баранов бояться нечего, покричат да разойдутся. — Может, свинтим? Я впервые слышала это слово, оно мне ужасно понравилось. Свинтим. Что бы он мне предложил, я на все бы согласилась.